Составлен был всего в полгода с чем-нибудь. Чтобы объяснить такую быстроту законодательной работы, надо бы на припомнить, что уложение составляло среди тревожных вестей о мятежах, вспыхивавших вслед за июньским московским бунтом в Сольвычегодске, Козлове, Таллицке, Устюге и других городах, и заканчивалась в январе 1649 года под влиянием толков о готовившемся новом восстании в столице. Торопились покончить дело, чтобы соборные и выборные поспешили разнести по своим городам рассказы о новом курсе московского правительства и об уложении, обещавшем всем ровную, справедливую расправу.